Глава 11 Последний акт пьесы. В камере было тепло, сухо и даже по-своему уютно. Как только в дверях исчез хольер, Олеся укрылась в спальном отделении. Камеры в столице были точь-в-точь -точь такие же, как в Крисе. Она присела на кровать, напряженно смотря на светлеющее за решеткой небо. Наступил рассвет. Ее ближайшее будущее должно было вот-вот проясниться. Она глубоко надеялась, что Милена не нарушит сегодня график уборок, установленный некогда ее родной сестрой. С первых слов Ника о Бали, Олеся подумала, что утром следующего после бала дня в тюрьме столичного отделения тайной канцелярии проводится влажная уборка камер. Предчувствовала она, что камеры ей не миновать. Два охранника, сидящие на посту у заключенных, ушли в свою коморку завтракать и пить чай. Алися слышала их приглушённые голоса. Они давно забыли, как и о заскочившем на минуту главе тайной канцелярии. Ищейки обсуждали свои семейные проблемы и рабочие заботы, радовались скорому окончанию суточного дежурства и выходным дням. Солнце осветило полукамеры первыми лучами, когда скрипнула дверь, ведущая с лестницы в полуподвал. Раздались шаркающие шаги и звяканье железного ведра. Ищейки выглянули из своего закутка. Доброго утречка, Милена, как здоровье! Ничего и вам не хворать. Старческим голосом проскрипела сестра уборщицы из Креси. Чаю мне горячего оставьте. Мы тебе новые вскипятимы заварим. Ты еще сколько с уборкой проволандаешься? Я, стараюсь устра, не проволандаюсь», — ответствовала Милена. Как скажешь, козочка наша резвая. За ключами от пустых камер к дежурному сбегать. «Накой, у меня свои имеются. Новых заселенцев нет?» Не. Загремел замок соседней камеры. Олеся осторожно выглянула из своей комнатки, увидела край темного форменного платья, какое носили все поломойки, носатый профиль, как у Маланьи, и прядь седых волос под платком. За стеной раздались звуки льющейся воды, шварканье, тряпки по полу, тяжелые шаги пожилой женщины. Вскоре снова зазвякали замки. Сперва первой камеры, потом той, в которой притаилась Олеся, доставая из потайного кармана платья носовой платочек, пропитанный сильным, но совершенно безопасным для жизни снотворным. Милена завернула в спальное отделение камеры, а к ее лицу прижался пропитанный раствором платок. И Олеся тихонько перетащила отяжелевшее тело на узкую тюремную кровать, радуясь, что ящейки гремят чашками в своей коморке. И подозрительных шорохов от ее переодевания не слышат. Милену она накрыла пледом. Из поиска своего нарядного платья достала деньги и ключик от номера в таверне. И замотав получше волосы платком, осторожно выглянула в коридор. Ищейки еще завтракали. Можно было незаметно проскользнуть к лестнице. Осторожно, так чтобы ни одна петля не скрипнула, она просочилась в дверной проем и пошагала к черному ходу. Схему коридоров в столичном управлении тайной канцелярии она давно выучила наизусть по карте, имевшейся в кресе. Спустя несколько минут невысокая служанка, одна из многих других, пополнила собой толпу спешащего на работу народа на улицах. Дело осталось за малым. Проскользнуть с черного хода в Большую таверну, а там запереться в заранее снятом Алиры баре с дорогом номере. Принять ванну, выпить чашечку чая и завалиться спать. Она обо всем подумает позже. Ей есть о чем подумать. Ир Хольер влетел в столичное управление, когда в него уже валом шли на работу сотрудники. Расчищая себе дорогу магии, Ир сбежал по ступеням в тюремное помещение. При его появлении вскочили те же ящейки охранники, преданно приветствуя своего начальника. Хальер кивнул нетерпеливо и схватился за дверь заветной камеры, в которой запер свою пленницу. Дверь тихо отворилась. Ищейки нервно сглотнули под свирепым взглядом главы тайной канцелярии. «Кто открыл?» — прорычал Хольер. «Я же оба ключа от этой камеры забрал». Ищейки удивились такому сообщению, переглянулись и побледнели. Помялись, переступили с ног на ногу. Наконец, один отважился молвить. «Уборщица открыла. У нее дубликаты ключей есть». Но только от пустых камер, «Только от пустых клянемся вам!» Хольер ворвался в камеру и замер, разглядывая свисающие с табуретки богато расшитое бальное платье и крепко спящую на кровати пожилую женщину. За его спиной потрясенно ахнули ищейки. «Бестолочи!» — припечатал Хольер. «Вы сговорились сегодня все. Для кого инструкции пишут? А я-то хвастался, что мне ведомо все, что творится в Империи!» Моя беглянка столько прорех в работе тайной канцелярии вскрыла, что и не честь. Черт, с вами сам виноват, что опять ее недооценил, не просчитал до конца. О, голубка, счет по-прежнему в твою пользу, но как бы следующая выигранная очко не досталось тебе посмертно. Халир промчался по длинным коридору управления, следуя за еле уловимым ароматом своей беглянки. След привел его к черному ходу а за ним — на многолюдную улицу, обрушившую на Ира миллионы разнообразных запахов, среди которых невозможно вычленить единственно важный. Его беглянка растворилась в столичной толпе. «Что ж, голубка, ты точно вернешься в Криси, чтобы встретиться с товарищами и разузнать о судьбе беглых арестантов». «О таком не говорят по амулетам связи, а только при личных встречах», — сказал самому себе Хольер. Мрачный глава тайной канцелярии вернулся в управление и раздал указания, долженствующие предотвратить переход границы империи беглыми осужденными. после чего направился к своим личным покоям во дворце, чтобы снять осты чертевший парадный камзол, надетый на бал по требованию императрицы и присланный ему вчера вечером с личным слугой Кларисы. Магическая сигналка на двери оповестила, что внутри его ждут люди, имеющие право заходить в его комнаты без специального разрешения, когда им вздумается. Магическое плетение пропускало их беспрепятственно. Хальер застонал, но не стал уклоняться от разговора со своими коронованными друзьями и решительно вошел в комнату. Я так и думала, всю ночь где-то пробегал, пока мы скучали на балу. «Коул, если бы ты ушел, чтобы выспаться, я бы полслова против не сказал, но ты опять скакал бешеным зайцем по империи» стараясь все и всех проконтролировать. Кол, дай людям больше самостоятельности. Пусть твои ящейки учатся справляться без тебя. Надеюсь, у тебя была веская причина сбежать с бала. Иначе я буду очень-очень зла на тебя, друг мой». Высказалась императрица, стоявшая у окна и гневно притопывавшая ножкой. Хольер посмотрел на императора, спокойно уминавшего завтрак, пока жена воспитывала его главу тайной канцелярии. Стол был накрыт на троих, так что искренняя злость не помешала Кларисе позаботиться о Нем. Они нередко завтракали вместе в его покоях, куда никто не рисковал заходить по пустякам. А еще это часто была единственная возможность встретиться в бесконечных коридорах дворца. «Спасибо, Кларя, то я совершенно позабыла еде». Холиер придвинул стол к столу и тоже взялся за столовые приборы. «Я слушаю твои объяснения». Настойчиво повторила разгневанная императрица. «Для начала покажи мой антиментальный амулет». Протянул руку Хольер. Императрица удивленно переглянулась с мужем, но передала ему требуемое. М «Да, стоит признать, что амулеты против нее совершенно бессильны. Она умудряется обходить их, не оставляя ни малейшего следа своего воздействия, как и в случае с датчиками магии». Ясно, почему вы ничего на балу не запомнили. Невозможно противостоять моей беглянке с помощью амулетов. Я так и понял, когда Адис стал жаловаться мне на невыносимо скучный бал. Клариса нахмурилась, уселась за стол, спросила, «При чем тут твоя беглянка? И что именно мы должны были запомнить, если ничего экстраординарного не происходило?» «Это вы с Адисом считаете, что не происходило?» А теперь прослушайте полную версию событий. Хальер рассказал все, что случилось на балу, и после него, упустив лишь некоторые чересчур личные подробности его общения с беглой магией, Император поразился: Ты не раз мне рассказывал, как беглянка проворачивает такие трюки. Но до чего трудно поверить, что подобные сотворили и со мной, и самим? Я совершенно ничего не помню о ней. И что примечательно, у меня нет провалов в памяти. Как всегда бывает при стирании куска воспоминаний. Ни малейших разрывов в логической цепочке событий. Я мог поклясться, что помню каждый миг этого бала. «Разреши, я гляну, что именно ты помнишь», — попросил Хольер. «Ты сегодня подозрительно вежливый, разрешение и спрашиваешь», — хмыкнул император. «Смотри». По итогам изучения Хольер выдал свой вердикт. В очередной раз поражаюсь, как скрупулезно точно сплетено ее ментальное заклинание. Оно не просто стирает память, а затягивает все прорехи, нарушающие при стирании ощущения естественного хода событий. Ты помнишь мой уход, поскольку я вполне мог уйти один. Вам с Клари, так и помнится. А то, что я танцевал первый вальс, не помните, поскольку невозможно вальсировать в одиночку без партнерши. Она не создает ни единого подменного ложного воспоминания, как учат всех менталистов в греблень. Она просто убирает из всех отложившихся в памяти картинок себя и то, что может стать намеком на ее присутствие в этих картинках. Филигранная работа, особенно с учетом того, что работает она по наити, без специальных знаний. Хорошо, хоть твой уровень силы позволяет тебе помнить о ней и ее проделках. А то мы все так и ходили бы в неведении, что рядом притаился хитрый менталист-невидимка, сказал император. Хальер отрицательно качнул головой. Не хочу тебя расстроить, но мой уровень ментальных способностей недостаточен, чтобы всерьез противостоять ей. Я ее помню, поскольку ей реально не хватает образования заметить маленький недостаток в своем заклинании. Который позволяет именно мне, в отличие от остальных людей, запоминать ее. Выходит мне не на что сердиться. Ты и первый танец танцевал, как я просила, и девушку нам представил, заметила императрица. Жаль, что я совсем ее не запомнила. Потерпи, я скоро снова ее представлю. Я-то потерплю, но она опять бежит от тебя, если ты не прикуешь ее к себе наручниками. Предрекла императрица. Ты, как всегда, права, Кларе. Именно так я и поступлю в следующий раз. Пожизненные наручники, которые невозможно снять, будут ей обеспечены. Надеюсь. Коул, с тобой хотел поговорить, Леван. Он собирается идти сегодня в твое управление. Разбирать материалы всех дел по убийце-маньяку. Хочет помочь следствию, чем возможно. Так что жди его в своем рабочем кабинете. Правда, поговорить он хочет не о маньяке, а о своих приятелях предупредила императрица. Приятели проверяют. А вот этот момент его и интересует. Этот момент интересовал Левана очень сильно. Он постучался в дверь, стоило хольеру войти в кабинет. Короткий сон не отразился на великолепной внешности младшего принца. Он был свеж, бодр, ослепительно красив и горел желанием прояснить неприятные моменты. «Почему в домах всех моих приятелей идут обыски?» — воскликнул Леван. «За ними установлено открытое наблюдение. К ним пришли вызовы прийти на проверку к менталистам столичного управления. Почему наводнившие их дома ячейки не могут проверить их во время обыска, как это обычно делается? Зачем им дополнительно в управление ехать?» «Ситуация слишком серьезная, и штатный менталист просто не справится с проверкой. Я сам проверю их воспоминания». Причем тоже не в одиночку. Мне сегодня ночью хорошенько напомнили, что я не всесилен, способен ошибаться и проигрывать кому-то в магических сил и не только. Родители не рассказывали тебе о моих подозрениях относительно твоей верной свиты. Мать рассказала, но я предпочитаю все узнавать из первых уст. Что не так с моей свитой? Как вы иронично называете моих друзей? Друзей или? «Да, двое парней действительно рядом с тобой с самого детства. Вы вместе читали первые книжки, вместе учились ездить на пони, вели друг с другом свои первые бои на мечах. Это сыновья благородных людей, воспитывавшиеся в строгости, получившие отличное образование и выросшие достойными наследниками своих отцов. Но остальные, к примеру, Миг Бариас, бастард Рейта Бариаса, Признанный им лишь потому, что жена так и не смогла родить ему законного наследника. Зачем ты позволяешь вертеться при себе этому молодому человеку? Он не виноват в грехах своих родителей. Мику не сладко пришлось с самого детства. Конечно, с рождения жить в поместье родного отца на птичьих правах, в атмосфере вечного недоброжелательства и насмешек, доля незавидная. И в такой атмосфере очень трудно вырасти открытым, доброжелательным, благородным человеком. Собственно, Мику таким вырасти и не удалось. Мальчику, у которого еще до его рождения предал отец, трудно стать приличным человеком. А что должен был сделать Рейд Баряс? Разводы в нашей стране запрещены. Он был женат и никак не мог жениться на матери Мика. Только признать сына, как он в итоге и поступил. Я не одобряю внебрачные связи, но раз уж так получилось... А раз уж так получилось, то Баррис должен был отказаться от гражданства Вилейской империи, оставить земли и поместье своей жене, уехать в Тарийскую империю и там получить развод, дозволяемый Тарийскими законами, которые в нашей стране признали бы в силу общемировых договоренностей, а потом жениться на беременной любовнице. Да, он никогда не смог бы вернуться обратно в нашу империю. Он бы лишился всего состояния, кроме небольшой наличности, что мог бы забрать с собой. Ему пришлось бы работать и начинать все заново у тарийцев. Но его сын стал бы законным наследником, а не признанным бастардом. Мик, в отличие от родителей, мог бы вернуться к нам и унаследовать имение отца после смерти его первой жены, без всяких юридических условностей, как сейчас. Он мог бы с гордостью носить свою фамилию, а не стыдиться ее. Старший Баррис поступил как трус и корыстолюбец, для которого праздная жизнь на заработанные предками деньги важнее всего остального. Разве это не предательство по отношению к сыну? Согласен, но, повторю, Мик не виноват. Он крутится рядом с тобой, чтобы прикрывать твоим величием неблагородное собственного происхождения. Рядом с тобой ему не говорят колкости в лицо, не усмехаются презрительно не оставляет его торчать посреди зала в одиночестве, как отщепенца. Но это не тот человек, на которого можно положиться и которого стоит иметь за своим плечом. Я сам решу, с кем мне общаться, дядя Кол. Я взрослый мальчик. Допустим, зачем ты привечаешь рейта Мариса? Ты же понимаешь, что твоему старшему брату крайне неприятно видеть этого человека, но все равно шлёшь ему приглашение на все придворные мероприятия. «Ты прекрасно понимаешь, зачем», — Вспыхнул Леван. «Наше семейство поступает неблагородно с Карелиной и Рейтом Марисом. Пользуясь своей императорской властью, отец велел Марису жениться на любовнице мира, когда тот соберется ехать свататься. Но это... это низко по отношению к ним обоим». Одис не велел, а предложил, причем за огромное вознаграждение так что не представляем Мариса невинной жертвы императорского произвола. Никто не заставлял Рейта соглашаться. Это было только его решение. Это несправедливо по отношению к Карелине. А как справедливо? Позвольте ей вернуться в отчий дом, где язвительными насмешками и попреками ее до самоубийства доведут. Или купить ей небольшую именица, пусть сидит в нем презираемая всей округой, одинокая и глубоко несчастная с осознанием, что ее все бросили на произвол судьбы. А через пару десятков лет она превратится в ненавидящую всех, бездетную, бесконечно одинокую старуху. Выйдя замуж за Рейта Мариса, единоличного владельца огромного поместья, Карелина станет богатой и знатной дамой. займет самую верхушку высшего общества северных провинций. Никто косого взгляда не посмеет кинуть в ее сторону. Она родит детей, будет любить их, заботиться о них. И эти дети будут законными наследниками большого состояния. Получат все плюсы от своего благородного происхождения и богатства. Карелина не будет одинокой и брошенной. «Родит детей от нелюбимого мужчины», — встрял Леван. «И что? Материнская любовь куда сильнее любви к мужчине. Большинство женщин умудряются любить детей, рожденных даже от насильников». Уж я это знаю, повидал таких. И потом женская натура мягче мужской. Неглупый мужчина сумеет влюбить в себе жену. Я неоднократно наблюдал, как выданные замуж за нелюбимых мужчин-девушки довольно быстро меняли свое отношение к мужьям. Тем стоило просто проявить внимание и заботу. А Марис проявит: Я прослежу. Я внятно объяснил ему, что в случае моего недовольства их семейной жизнью с Карелиной тамигом станет богатой вдовой. «Ты манипулируешь людьми и запугиваешь их. Твои речи исключительно разумны, но в корне неправильны. Дядя Коул, неужели ты сам не чувствуешь, насколько сейчас неправ? Твои планы в отношении Карелина, они неправильны». «Правильно не влюбляться в кого не следует и не вступать в незаконную связь, если не готова быть равнодушной содержанкой», — отрезал хальер «Но поскольку эта связь уже случилась...» То мы вынуждены выбирать из множества неправильных поступков самый разумный. Ты сам говорил, что если бы рейд Баррис повел себя как ответственный и благородный мужчина, то он женился бы на своей любовнице. Напомнил Леван: Почему в отношении моего брата ты не столь принципиален? Правильно, жениться и миру на Карелине. Они же любят друг друга. Хольер поморщился. Будь и мир простым, рейтом, я бы с тобой согласился но крон-принц не принадлежит себе. «Политические преимущества союза с лермийцами не столь важны в сравнении с несчастной жизнью моего брата и его девушки», Упорствовал Леван. «В тебе бурлит неразумное благородство и желание всем помочь обрести счастье, несмотря ни на что». «Вы с моей будущей женой точно найдете общий язык. Она такая же благородная сумасбродка». Представить боюсь, как вы вместе приметесь меня обрабатывать и перевоспитывать. Пробормотал Хальер с кривой усмешкой. «О, ты правда женишься? Да еще на приличной девушке, как я заключаю из твоих последних слов. А какая она?» Глаза Левана загорелись неподдельным интересом. «Очень милая, верная, готовая бежать на помощь всем невинно обиженным, вставать грудью на защиту друзей» противостоять любым врагам. Ах да, еще очень умная, находчивая, веселая, отважная, хитрющая. Холер мечтательно улыбнулся, вспоминая прошедшую ночь. Олива на протянул недоверчиво, всматриваясь, смягчившееся лицо собеседника. И где-то отыскал свое сокровище. Где отыскал, там больше нет. Увы, говорю это в самом прямом смысле слова. Она сильный маг и идеально подходит для брака со мной. Хочешь сказать, что твой выбор жены сделан обдуманно и хладнокровно? Недоверчиво уточнил Леван. Конечно. А если она выйдет замуж за другого? Будет влюбляться у него и рожать ему детей? В кабинете взвился неистовый вихрь, сметая со стола и полок все бумаги, закрутив их белыми хлопьями. Левана вздернула вверх и впечатала в стену с такой силой что треснула мраморная облицовка, и мелкие ее крошки припорошили пол и волосы принца. Хрипя и стуча стену ногами, Леван безуспешно пытался вырваться из схватки стихии. А вокруг него грозно трещали магические разряды. Воздух потяжелел. От принца к магу потянулись струйки магии. «Дядя, угомонись!» — еле вымолвил Леван. Халир глубоко вдохнул, укротил вихрь, Элеван рухнул на пол, сдавленно смеясь. «Рад, что ты видишь здесь повод для веселья», — буркнул Хольер. «А то не думал, что все так запущено. Ты женись поскорее, дядя Кол. Не хотелось бы, чтобы глава тайной канцелярии, страж закона всей империи, усыпал свой путь к трупами соперников. Ладно, пойду по работу. До встречи, хладнокровный ты наш». Принц, посмеиваясь, поковылял к двери растирая занемевшую шею.